И вот письмо. С широкой чёрной каймой и печатью было отправлено сэром Питом Кроули, брату-полковнику, в Лондон. Родан Кроули не слишком обрадовался, получив его. «Что толку нам ехать в эту дыру?» — подумал он. «Я не в состоянии оставаться с Питом вдвоём после обеда. А лошади туда и обратно обойдутся нам фунтов в двадцать». Родан поднялся в спальню жены, как делал во всех затруднительных случаях, и отнёс ей письмо вместе с шоколадом, который сам приготовлял и подавал ей по утрам. Он поставил поднос с завтраком и письмом на туалетный стол, перед которым Бекки расчесывала свои золотистые волосы. Ребекка взяла послание с траурной каймой, прочитала и, размахивая письмом над головой, вскочила с криком «Ура!». «Ура!» — спросил Роддон, удивлённо глядя на маленькую фигурку, прыгавшую по комнате в фланелевом капоте и с развивающимися спутанными рыжеватыми локонами. «Он нам ничего не оставил, Бекки. Я получил свою долю, когда достиг совершеннолетия». «Ты никогда не будешь совершеннолетним, глупыш!» — ответила Бекки. «Беги сейчас же к мадам Брюно, ведь мне необходим траур. Да добудь -да, и повяжи креп вокруг шляпы и купи себе чёрный жилет. У тебя ведь, кажется, нет чёрного». «Вели прислать всё это завтра, чтобы мы могли выехать в четверг». «Неужели ты думаешь ехать?» — не выдержал он. «Конечно, думаю. Я думаю, что леди Джейн представит меня в будущем году ко двору. Я думаю, что твой брат устроит тебе место в парламенте, милый ты мой дурачок. Я думаю, что ты и он будете голосовать за лорда Стайна и что ты сделаешься министром по ирландским делам или губернатором Вест-Индии» или казначеем, или консулом, или чем-нибудь в этом роде. «Почтовые лошади обойдутся нам дьявольски дорого», — ворчал Родден. «Мы можем поехать в карете саудауна Она, вероятно, будет представлять его на похоронах, ведь он родственник. Ах, нет, лучше нам ехать в почтовой карете. Это им больше понравится, это будет скромнее». «Родди, конечно, едет», — спросил полковник. «Ни в коем случае. Зачем платить за лишнее место?» Он слишком велик, чтобы втиснуть его между нами. Пускай остаётся здесь, в детской. Брик сможет сшить ему чёрный костюмчик. Ну, ступай и сделай всё, о чём я просила. Да скажи своему лакею Спарксу, что старый сэр скончался, и что ты кое-что получишь, когда всё устроится. Он передаст это Реглсу, пусть хоть это утешит беднягу, а то он всё пристаёт с деньгами». И Бекки принялась за свой шоколад.